Если мы видим живого, то это можно объяснить тем, что Бог создал его призрак и прислал нам его как своего вестника, и тогда его слова тоже достоверны. Но возможно также, что само сновидение приняло на себя его образ, и тогда дело осложняется. Дело в том, что сновидения обитают там же, где и души в преисподней. Днём они, подобно летучим мышам, дремлют в пещере, ночью вылетают, иногда по поручению соседки души, иногда по собственному желанию и являются спящим. Таков знаменитый Морфей прозванный так потому, что берёт охотно на себя образы людей. Во всяком случае, вполне полагаться на такие сны нельзя. Конечно, как демоны и сновидения могут вещать истину, вопрос однако, пожелают ли. Всё зависит от того, через какие врата они вылетели на беду их двое. И если мы прибавим одни роговые, другие из слоновой кости, то читатель должен будет перевести эти атрибуты по-гречески, чтобы понять, почему первые достоверны, а вторые нет. А так как они нам не сообщают, через какие врата они к нам прилетели, то Оттого-то Еврипид и рассказывает нам в шутливой песне, как Аполлон, чтобы прекратить неудобную конкуренцию, упросил Зевса отнять достоверность у снов. Читатель, конечно, давно понял, что все сказанное — фантазия певцов, необязательная для веры. Вообще же мнение о вещем значении номинательных шнов было очень распространено, и нам сохранён сонник Артемидора, обстоятельный, интересный и сравнительно серьёзный. Даже философия считалась с этим мнением, объясняя вещи и характер снов тем, что душа спящего, не будучи связана путами тела, обретает своё божественное естество. Но зато и наша утешительная пословица: страшен сон до милости в бог, была известна древним Если человеку привиделся тревожный сон, он утром рассказывал его солнцу, психологически тонкий акт, очищая себя его лучами, а затем молился Аполлону, чтобы он исполнил его лишь по стольку, поскольку он благоприятен, а поскольку враждебен обратил на врагов. Вещи и характер, приписываемый душам умерших, заставляют людей иногда обращаться к ним самим, то есть вызывать их. Греция тоже знала своих аендорских ведьм, только в благозаконных государствах их не терпели. Одержимые роковым любопытством должны были отправиться к некромантам в дикий Эпир или полудикую Аркадию. Читатель может прочесть у Геродота рассказы о том, как каринский тиран Периандр вызывал душу убитой им жены Милисы или спартанской цари Повсании. Душу тоже убитой им византийской девушки. Они очень внушительны. В чистой сфере витают боги. Входя в тесное общение с известными возлюбленными ими людьми, они делают их пророками. Так Гесеот говорит. В начале своей Теогонии рассказывает нам о том, как Музы, явившиеся ему на Геликоне, сообщили ему пророческий дар и по справедливости. Этот рассказ биотийского певца был со сравниваем со словами ветхозаветного Амоса о постановлении его во пророки. Таковы были Бакиды и Сивилы. И при греческой свободе неудивительно, что появилось и немало юродивых обоих полов, находивших себе публику среди простонародия. Иногда, благодать Бога была наследственна. Так мы слышим о пророческом роде Иомидов в Олимпии. Иногда она простиралась на всех жителей определённого города, например, Тельмиса. Правда, она могла состоять не столько в собственно пророческом даре, сколько в искусстве гадания по знакам, и в таком случае преемственность естественна. Но Бог мог сообщить вещью силу непосредственно не человеку, а месту, очень понятное последствие обожествления природы. Тут мы подходим к самому славному проявлению древнегреческой мантики к оракулам, и прежде всего, разумеется, к общему очагу всей Эллады к оракулу в Дельфах. На склоне Парнаса, у подножия двух отвесных голых скал, Федриат, между которыми стекает Косталийский ручей, это место и поныне поражает странника своей величевой красотой. Здесь некогда возвышался посредине священной рощи храм Аполлона, окружённый целым лесом сокровищниц, статуй и прочих приношений всякого рода. Живой музей не только греческой религии, но и греческой истории сюда в определённые дни раз в месяц, а то и чаще, стекались паломники, желая вопросить бога. После жертвоприношения они, определив порядок жребием, предлагали богу свой вопрос, кто устно, кто письменно, не переступая порога храма. Священнослужитель передавал его жрецу, тот относил его во внутреннюю часть храма, в его святая святых, Адитон. Здесь на треножнике сидела Дева Пифия, впавшая в беспамятство, говорят, от испарений земли, поднимавшихся из-под треножника. Ее слова пишут часто безсвязные подхватывали стоявшие тут же пророки и приводили их в порядок, который в торжественных случаях был стихотворным. Это и был ответ Бога. Так происходило дело с древних времён до императора Юлиана Отступника, 1000 с лишком лет. Как мог так долго держаться обман среди умнейшего народа древности? Именно тем, что никакого обмана здесь не было, была, если угодно, иллюзия. В случае явного предсказания будущего и Эдипу, и Крезу относятся к области легенд. В историческое время Дельфы были обителью доброго совета о том, как поступить, чтобы было лучше. Это лучше вообще, лозунг Дельфийского бога. Понятно, что в этой форме ответ бога был неопровержим. Даже в случае неудачи нельзя было утверждать, что при неисполнении данного совета не вышло бы ещё хуже. Всё же, вопросив Бога, верующий чувствовал себя бодрее, в самоувереннее, а бодрость и самоуверенность всегда лишний шанс успеха.